Глава 9. Самое первое моё воспоминание я играю в парке. Мне 3 года. Вокруг ярко сияют нарциссы, прохладный ветерок шевелит только что распустившейся листвой. Моя мать сидит на скамье. Отец стоит рядом с ней, облизывая мороженое в стаканчике. Е щедро поделился остатками своего собственного мороженого поменьше с матерью. Та вытерла мне рот, застегнула молнию свитера и взъерошила волосы. После чего проводила взглядом, как я побежал по лужайке. Рядом была собака, обнюхивала стволы деревьев. По всей видимости, это была чужая собака. Моя мать любила собак, но Пол их терпеть не мог. Он ни за что не потерпел бы собаку в доме. Я влюбился в неё с первого взгляда. Это была черно-белая дворняжка с длинными отвислыми ушами. Мне захотелось побегать за ней, подружиться с ней, а затем привести её к нам домой для мамы. Собака залаяла и убежала прочь. Я побежал за ней по лужайке как мог быстро. Через какое-то время собаке надоело бегать, и она остановилась у розового куста перед входом в парк, стараясь отдышаться. Я начал осторожно приближаться к ней, протянув руку в знак дружбы. Но тут отец заметил, как далеко всё зашло, и побежал ко мне. Он громко кричал, не знаю почему. Он кричал на собаку, прогоняя её. Яросно кричал на меня, требуя не подходить к ней. Но я не хотел его слушаться. Собака полюбила меня, я это чувствовал. Она хотела, чтобы я погладил её по морде. Лицо Пола залилось краской. Мама не поспевала за ним. Она просила, чтобы он успокоился, но Пол только крикнул на неё, и мама застыла как вкопанная посреди лужайки, словно он её ударил. Подобрав из земли сухую ветку, отец замахнулся на собаку. Быть может, собака слишком разгорячилась. А может быть, её напугал шум. Или быть может, пол с самого начала был прав. Она развернулась и посмотрела на меня, обнюхала мою протянутую руку, после чего вонзила в неё зубы. Это я помню. Прижимая к груди картонную папку со своими документами, я следую по красной линии, петляющей по первому этажу, подобно волшебной тропе, ведущей через заколдованный лес, которая, хочется верить, приведет к правде. Как и во всяком приличном заколдованном лесу, меня сопровождает гоблин, которого зовут Фрэнсис. Это грузный санитар лет пятидесяти, он тоже хромает, и у него кривая, но приятная улыбка. Мы с ним быстро поладили, обменявшись парой плоских шуток. По пути встречаем других ночных существ. Еще один санитар катит накрытую простыней каталку. Возбужденный молодой парень в зимней куртке обгоняет нас и скрывается вдалеке, оставив после себя терпкий запах лосьона после бритья и пота. В коридорах снова воцаряется тишина. Здесь большинство кабинетов ночью не используется. И есть что-то смутно гнетущее в веренице запертых дверей. Наконец мы оказываемся в холле без окон, с несколькими стульями в ряд. Франсис собирает у меня папку и благоговейно протягивает её в окошко миниатюрной индианки, взгромоздившейся перед компьютером. Та уходит вместе с папкой. Франсис достаёт пачку сигарет, смотрит на часы, откашливается и говорит, что меня пригласят на томографию не раньше, чем через полчаса. Я улыбаюсь и заверяю его, что прекрасно справлюсь и один, если у него есть какие-либо срочные дела. Такие дела у него есть. После ухода Фрэнсиса я отправляюсь на разведку к ближайшему углу. Снова улавливаю аромат лосьона после бритья и пота, но коридор за поворотом пуст. Лишь та же самая бесконечная вереница вечно горящих ламп дневного света. Таблетка, которую дала мне врач, начинает действовать. Голова и шея болят меньше, но я чувствую, как затормаживаю, теряю сосредоточенность. Возвращаясь на свой стул, я беру журнал. Гламорные люди с обложки не имеют для меня никакого смысла. Заголовки плавают перед глазами подобно посланиям с другой планеты. К моему удивлению, не проходит и 10 минут, как меня вызывают на томографию, а Фрэнсис ещё не вернулся со своей срочной сигареты. Два вела хренгенолога раздевают меня и скармливают в металлической трубе. Внутри тесно, я не могу пошевелить руками. Мне говорят расслабиться, и я лежу ослеплённый, заточённый в темноту, а машина стонет, посылая лучи в глубь моего мозга. Я думаю о том, что не смогу отсюда выбраться, если что-нибудь случится: пожар, отключение электричества. Через 20 минут всего этого адские стоны заканчиваются, и меня извлекают на свободу. Я душу глубоко радуюсь тому, что снова оказался на свободе. А один из рентгенологов говорит, чтобы я вернулся в приёмное отделение и ожидал результатов. Я выхожу в холл, но там никого нет. Слабый запах табачного дыма указывает на то, что Фрэнсис вернулся, пока меня сканировали. После чего вспомнил о ещё одном неотложном деле, связанном с табаком. Зевнув, я решаю, что уже достаточно большой мальчик. и смогу самостоятельно выбраться на поверхность. А пока посещаю туалет, расположенный прямо напротив. Он обозначен как только для инвалидов, но я ощущаю себя сейчас абсолютно немощным. Не задумываясь, оборачиваюсь, чтобы запереть в дверь. Но она распахивается, настежь, прямо мне в лицо. На какое-то мгновение я оглушен. Толкаю дверь, но она снова бьёт меня, отбрасывая на раковину, больно втыкающуюся мне в спину. И тут я его вижу, молодого парня, обогнавшего нас в коридоре. Запах сильный: лосьон после бритья и пот. Парень закрывает ногой дверь и с силой втыкает кулак мне в живот. Я сгибаюсь пополам от боли. Он бьёт меня по затылку. Я падаю на колени, пытаясь защититься руками, но парень ударяет меня ботинком между глаз. Он кричит что-то невнятное и снова бьёт меня по затылку. Я падаю, отреснувшись лбом о серый пластиковый пол. Град ударов прерывается, и я переворачиваюсь. Парень сидит на корточках рядом со мной с красным лицом, и в руке у него появляется нож, маленький и грязный. "Полиция!" воплю я. "Я из полиции, я сотрудник полиции!" Парень словно меня не слышит. Он ударяет меня в горло. Я откатываюсь вправо и врезаюсь в унитаз. Нож обдирает мне висок и втыкается в пол. Я хватаю парня за запястье, и лезвие режет мне пальцы. Парень выдергивает нож и ругается по-английски и на незнакомом мне языке. «Прекрати!» — кричу я. Тогда парень называет мое имя, произнося его снова и снова с сильным восточноевропейским акцентом. «Рос Блэкли!» — кричит он. «Рос Блэкли! Рос Блэкли!» Потрясенно, я колеблюсь мгновение, и это промедление едва не убивает меня, так как нож, подобно змеиному языку, выстреливает мне в глаз. Я выворачиваюсь влево, и лезвие режет мне щеку. Отталкиваю парня, он оказывается на удивление легким, и ползу к красному шнурку экстренного вызова. В голове у меня по-прежнему туман. Каждое движение требует усилий. Но прежде чем я успеваю добраться до шнурка, парень с силой швыряет меня в стену и дико выкрикивает смесь слов, лишенных смысла. Нож возвращается, неудержимый, слепой, жаждущий моей крови. Теперь мне уже страшно всерьез. Я забываю про подготовку и принимаюсь судорожно размахивать кулаками, и на какое-то мгновение парень теряется. Этого мне достаточно для того, чтобы легнуть его в промежность, отбрасывая назад. Я распахиваю дверь, пытаясь ударить ее своего противника. Я больше не полицейский. И даже не человек. Я зверь, отчаянно сражающийся за свою жизнь. Парень захлопывает дверь. Но тотчас же она с грохотом распахивается, налетая на него. За дверью кто-то есть. Фрэнсис. Гоблин. Он открывает дверь, навалившись на нее своим мощным плечом. Его сила удивляет меня. Фрэнсис протягивает руку в щель и хватает нападавшего за волосы. Тот падает назад на дверной косяк, издавая яростный, непереводимый шум, размахивая ножом, словно сумасшедший, цепляя меня за рукав. На этот раз мне удается перехватить его руку с ножом и силой ударить ее по стене. После чего парень вырывается, выскакивает мимо Фрэнсиса в коридор и скрывается из виду. Френсис бежит следом за ним быстрее, чем я ожидал от него. И вот тут до меня наконец доходит. Меня всего трясёт. Я сгибаюсь пополам, не в силах пошевелиться, хватаюсь руками за колени, лёгкие горят, я жадно глотаю воздух. Всепобеждающая пустотой приходит слабость и страх. В голову и ноги возвращается боль. Я с трудом могу дышать. Молю Бога о том, чтобы этот парень не вернулся и не набросился на меня снова. У меня не осталось больше сил защищаться. Мне жарко и в то же время холодно. Я чувствую себя дилетантом, жертвой. Как будто мне ещё никогда не приходилось драться. Я чувствую себя очень одиноким. Слышу, как Фрэнсис бегом возвращается ко мне, встревоженно окликает меня по имени. Выпрямляюсь и собираюсь ответить. Затем вспоминаю, что нападавший также выкрикивал мое имя и понимаю то, что должен был понять еще тогда. Разворачиваюсь, и вместо того, чтобы откликнуться, как могу быстро хромаюсь за угол, кабинет томографии. Здесь жду, затаившись, прислушиваясь, стараясь успокоить дыхание, а Фрэнсис вбегает в приемное отделение. Он снова окликает меня, и в его голосе звучат недоумение и тревога. Затем я слышу, как он разворачивается и возвращается обратно. Я жду, когда его шаги затихнут вдали, после чего спешу в противоположном направлении. В зале суда стоит полная тишина. Я медлю, обводя взглядом присутствующих. Столн понимает, что мне нужна пауза, какое-то время, чтобы собраться с мыслями. Он переворачивает страницу в своих записях. Затем говорит медленно, негромко. Вы подверглись жестокому нападению. Да. Но я понятия не имел, кто это был. Вы были уверены, что до того момента никогда его не видели? Я так думаю, но, разумеется, моя память, разумеется. Очевидно, он знал меня или по крайней мере знал, кто я такой. Что заставило меня задуматься? Я думаю, над этим я пришёл к заключению, что нападение не было случайным. Но это означало, что нападавший должен был знать о том, что я там. Вот что я понял, когда услышал, как Фрэнсис окликает меня по имени. А насколько мне было известно, мало кто знал, что я в тот момент нахожусь именно там. Стоун поднимает взгляд на меня, стоящего за кафедрой для дачи показаний, и спрашивает ровным тоном: "Кто знал?" Что вы там?